Копна кудрявых волос, тяжелый макияж. Расхожие фразы про женскую долю, гордость и любовь обязательно с тремя восклицательными знаками и килограммом точек. Не воспринимай каждое оскорбление как брошенную тебе перчатку. Воспринимай как мусор, отодвинь ногой и двигайся дальше. Слова, какими бы красивыми они не были, для меня просто пыль. Если человек клянется мне в любви, а на деле, то в такую любовь не верю. Фото в вечерних платьях с вырезами на всех местах, сплошь фильтры и маски. Даже одежда виртуальная. Тогда это было модно. Иногда под постом проскакивала ссылка на аккаунт в Telegram По всем вопросам. Владела аккаунтом какая-то тетка. Она же мелькала на инста-страничках ещё нескольких девушек. В закрытом telegram канале где разоблачали сетевых эскортниц, Павел нашел скрины переписки той тетки с одним из клиентов.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 Улыбка на ее лице. Зубы во рту красны, пощучьи, остры. «Как долго тебя нету, Паша?» Она протягивает руку. Из-под плоти просвечивает кость. Павел бежит вдоль берега все дальше от русалки, все ближе к кустью. Река становится широкой. Бескрайний лаковый простор. Песок спускается к воде, а та темнеет нефтью до луны. В ней плещет изредка, кто-то невидимо бросает камни.